Половина субботы двадцать четвертого и немного воскресенья двадцать пятого. Путаю дни, а потому запутывается и мой дневник. Это происходит от того, что я нахожусь в условиях, вовсе не подходящих для человека, желающего вести дневник. Ведь по-настоящему мне следовало бы спокойно усесться за письменный стол часов в одиннадцать вечера, последовательно послевать, записывать всё, что происходило со мной в течение дня. Но в продолжении моего путешествия я в это время или качу с пассажирами в вагоне, или только протираю глаза после сна, или же наоборот, собираюсь ложиться. В дороге нельзя выбрать определённые часы для сна, и приходится пользоваться для этого, как попало разными случаями: ложиться тогда, когда есть в готовности постель и время. Нынче, например, нам удалось поспать после полудня, а сейчас мы собираемся завтракать, и я положительно не могу сообразить, какой у нас сейчас день: вчерашний, сегодня или завтрашний. Ввиду всего этого, мне, разумеется, нечего и мечтать о правильном ведении дневника, и я буду записывать в него когда и как попало только то, что может заинтересовать моих будущих читателей. И вот я начинаю, или вернее, продолжаю свои записи. Попав в Кёльн, мы прежде всего имели удовольствие выкупаться в Рейне. Собственно говоря, мы рассчитывали лишь умыться в Кёльне. С того печального момента, когда мы покинули счастливую Англию, нам ни разу не представилось случая, как следует умыться, но вместо того пришлось выкупаться. Остановившись в первоклассный, как нас уверял проводник гостиницы, мы первым делом захотели умыться. Но увидев то, что в этот случай было приготовлено в отведённом нам номере игрушечные умывальные приборы и крохотные полотенчика, мы решили, что лучше не пытаться употребить в дело эти игрушки, всё равно ничего, кроме размазывания грязи, не выйдет. скорее мог бы Геркулес вычистить запущенные конюшни царя Авгии простую метелку, нежели мы почище вымыться при данных условиях. Призвав звонком служанку, мы стали объяснять ей, что нам нужно хорошенько умыться, очиститься от дорожной пыли и копоти, А для этого недостаточно такого игрушечного умывального прибора, и мы просим снабдить нас настоящим большим тазом с соответствующим количеством воды и двумя полотенцами приличных размеров. Служанка, степенная особа лет 50, сдержанно ответила, что, к сожалению, у них в гостинице других умывальных приборов и полотенец не имеется. И вполне сочувствуя наши потребности в основательном мытье, посоветовала нам отправиться прямо на реку, воды в которой, по мнению этой дамы, будет вполне достаточно для нас. Мне показалось, что служанка издевается над нами. Но Б, более рассудительный в таких случаях, чем я, успокоил меня, объяснил мне, что служанка очевидно намекает на купание на реке, и добавил, что находят этот намёк вполне соответствующим данным обстоятельствам, а потому советую им воспользоваться. Я согласился с его доводами, и мы отправились купаться в Рейне, который, кстати сказать, был в это время особенно полноводен после недавних весенних ливней. Увидев вблизи эту знаменитую реку, я сказал своему спутнику: "Да, тут действительно вполне хватит для нас воды. Если б даже мы с тобой были ещё запылённее и закопчённее. Я много наслышался и начитался похвал Рейну, и был очень доволен представившейся возможностью лично убедиться в том, что эти похвалы вполне соответствуют действительности. По крайней мере, в той их части, которая касается обилия и свежести, вот так прославленной германскими поэтами их родной реки. Последстви мне однако пришлось несколько раскаиться в том, что мы с Б отполоскали себя в этой реке всю грязь, нанесвшую на нас за время нашего переезда из Добра в Кёльн. Раскаиться меня заставило следующее обстоятельство. Кое-кто из наших общих знакомых ездили после нас в Кёльн и вернувшись оттуда, уверили, что мы с Б испортили Рейн. так сильно взбаламутив его своим купанием. Не пострадало только торговое судоходство, а пассажирское совсем прекратилось. Взглянув на страшно загрязненные воды Рейна, никто даже из-за взятых туристов не соглашался плыть по нему на пароходе, и все, точно сговорившись, стали продолжать путь по железной дороге. Даже обычные катания прекратились по этой реке. Клятвенные уверения проходных агентов, что Рейн в это время года всегда бывает таким мутным благодаря наносам с гор, среди которых он протекает, оставались гласом опьяющего в пустыне. И проходное общество вынуждено было прекратить свою деятельность до лучших времён. Наносы из гор действительно всегда бывают весной, но одни они не могут так грязнить огромную реку. выражали туристы. Мы это отлично понимаем. Очевидно, в нынешнем году тут действовала какая-нибудь особенная причина. Река стала неестественно грязна, что внушает нам некоторые подозрения. Поэтому мы лучше не будем ездить по ней в этот сезон, а посмотрим, что скажет следующий в будущем году. И всё это благодаря мне и моему спутнику а верней коварному совету служанки, которому мы с бета так легкомысленно поспешили последовать.